Глава 30. Таков расклад. Шок от слов девушки в серебристом облегающем комбинезоне и само появление звездолета длилось недолго. «Все-таки я не дикарь с каменного века. Предо мной была моя современница, хотя некоторые ее слова меня смущали. Материнская планета Земля. Звучала загадочно и тревожно. Мы можем поговорить в доме» я умышленно избегал слова «дворец», чтобы это не выглядело бахвальством, да и назвать дворцом мои каменные чертоги было не совсем верно. «Хорошо». Астронавтка окинула взглядом собравшихся Видимо, решив, что опасности нет, сказала себе за спину. «Выходите». После ее слов прямо из воздуха материализовались две фигуры в таких же облегающих костюмах и с черными забралами на лице. Обе фигуры, коснуясь подбородка, из стекло исчезла, как и в случае с Исидорой, явив лица двух молодых девушек. «Ната Сорока, пилот звездолета, и наш космомедик Джоанна Мерц». Обе девушки поочередно слабо приподняли руку, обозначая приветствие. «Исидора, пошли в дом, нам есть о чем поговорить». Я взял инициативу в руки. «У них, конечно, есть звездолет, но императором здесь являюсь я». «Мал, Гор, охранять корабль, чтобы никто не подходил!» Отдал команду, направляясь вместе с девушками к дворцу. «Это лишнее», — подала голос НАТО, представленный как пилот звездолета. С тихим шумом люк звездолета закрылся, и вокруг него установился прозрачный белесоватый купол. — Силовое поле, третий ньяка, — ответила Исидора на мой незаданный вопрос. Мы дошли до дворца, где в глазах встречающей Нелл читалась тревога. — Нелл, эти девушки из моего мира. Пожалуйста, накрой нам на стол. Нам надо поговорить. — Мы не голодны, тем более, что мы давно отказались от такой нерациональной пищи, — пресекла попытки показать мое гостеприимство Исидора. Я наблюдал, как девушки с опаской усаживаются на грубые стулья. Наконец, утырив свое любопытство увиденным, Исидора начала. — Прежде всего, хотелось бы знать, что случилось с вашим напарником. Он погиб. Я не стал вдаваться в детали. — На планете? После посадки? — задала командир звездолета, уточняющий вопрос. — Нет, на орбите, во время ремонта повреждения, вызванного мелким камешком. — И вы все время провели один? Теперь в ее глазах читалось любопытство. Меня начал раздражать этот допрос. «Так разговора не получится. Расскажите, кто вы, откуда, из какого времени, если хотите, чтобы у нас получился диалог». «Максим, мы все расскажем. Собственно, мы потому и искали вас и вашего напарника, чтобы вы узнали, какую цепь событий запустило ваше исчезновение. Поэтому будьте добры, наберитесь немного терпения и ответьте на наши вопросы. Уверяю вас, что на все свои вопросы вы получите ответ». «Наша однобокая беседа продолжалась около часа. Больше всего девушек интересовало, нет ли других новых людей, попавших в этот мир за последние годы. Я честно рассказал им про команду «Аталанты», звено истребителей «Эвенджера». Не знаю почему, но про нацистов я умолчал, чувствуя, что вопросы про попаданцев задаются не просто так. Так иногда бывает. Вроде нет никаких явных проколов, но интуитивно чувствуешь, что тебе не договаривают». Может, мне просто показалось, но на лице Натой Сороки было написано облегчение, а вот Джоанна Мерц явно была недовольна. После моего рассказа воцарилась пауза. Каждый из моих собеседников осмысливал сказанное. «Теперь наша очередь рассказывать», — и Исидора встала и прошлась по комнате. «Многое вам покажется странным, но постарайтесь не перебивать, пока я не закончу рассказ». Девушка помолчала пару секунд, словно собираясь с духом, и начала рассказ по мере которого у меня начали бегать мурашки по коже. Начну с того, что сейчас в том мире, что вы оставили не 2026 или 2027, как вы могли считать, мы живем в 343 году сверхновой или галактической эры. Переход к новому летоисчислению произошел в 2050 году. Таким образом, если бы сохранилось старое летоисчисление, сейчас был бы 2393 год. Что заставило перейти на новые летоисчисление? И почему вы назвали планету материнской планетой Земля? Я не удержался от вопроса, забыв про просьбу не перебивать. Но Эсидора, казалось, и не заметила, что я ее перебил. Глубоко вздохнув, девушка продолжила. После исчезновения космической станции вначале были взаимные подозрения со стороны России и США. Но в 2023 году сразу исчезло два новых спутника связи после выведения на низкую орбиту. Эти исчезновения заставили ученых объединиться в поисках ответа. В 2033 году, ровно 10 лет спустя, была замечена аномалия, располагавшаяся над Землей на высоте 444 километра. Но все попытки ее исследовать были безуспешны. Аномалия просто проглатывала все исследовательские зонды и аппараты. Поняв, что это опасно, орбиты космических станций и спутников были изменены, чтобы не подвергаться риску. 19 января 2050 года произошла революция времени, когда талантливый ученый Исаак Рубинштейн доказал, что время не является однонаправленным явлением, а имеет параметр обратной изменяемости. Так возникла аксиома Рубинштейна, гласящая, что во Вселенной существует уплотнение времени, позволяющие заглядывать в параллельные миры и передвигаться в прошлое. Спустя три года дата 19 января 2050 года была принята за новый отсчет времени, названный сверхновой эпохой или галактической эпохой. «Бред какой-то!» — не выдержал я, перебивая Исидору. Ната и Джоанна переглянулись, улыбнувшись уголками губ. «Так посчитали многие», — невозмутимо парировала Исидора. Но Рубинштейн доказал свою теорию, отправившись в космос на экспериментальном корабле «Танайс-5». Стартовав с планеты и, проведя на орбите две недели, Рубинштейн приземлился в день старта. И миллионы свидетелей видели своими глазами, что его старт и посадка разнелись только в десяток секунд. Корабль взлетает и скрывается в небе, а спустя несколько секунд приземляется в месте старта. — И как такое возможно? — теперь вскочил я, нервно сжимая кулаки. «Ведь это противоречит науке!» «Науке до галактического летоисчисления», – улыбнулась Исидора. «С этого момента, – продолжила девушка, – началась эпоха галактических открытий. Другой ученый по имени Марк Саврасов сделал еще более удивительное открытие. Он нашел поляк кротовых нор по возмущению нейтрино. Таким образом, путешествия в нашей галактике стали практически обыденным явлением». Люди давно исследовали всю Солнечную систему, детально изучили облако Оорта и пояс Койпера. Мы даже побывали в Проксиме Сентавра, но планет, пригодных для жизни, не нашли. И вот теперь я поясню, что значит материнская планета Земля. И Сидора присела рядом. Я объясню, почему мы вас искали 40 лет. 40 лет? Это были разные экспедиции? Мой вопрос рассмешил всех троих. Нет, была всего одна экспедиция. Это мы. Ответ меня рассмешил. «Вам даже сейчас нет сорока! Вы же не могли меня искать с рождения!» «А вот сейчас самое время пояснить, что такое постоянная Хайлана Смита», — Исидора посерьезнела. После обнаружения и вычисления кротовых нор Рубинштейном и Саврасовым была обнаружена интересная закономерность. «Сколько времени бы космический корабль и экипаж не провел, пройдя кротовую нору?» Возвращались они неизменно в то время, когда начинали свой путь через кротовую нору. Объяснение этому смог дать Хайленд Смит, назвавший это явление как «обратная перемотка». То есть, никакое путешествие в прошлое изначально невозможно. Если нет первичной отправной точки, при исчезновении первичной отправной точки просто некуда возвращаться, и корабль просто исчезнет в интервалах времени. Это явление получило название постоянное Хайлэна Смита». Сам механизм постоянный еще не изучен до конца, но факт остается фактом. Человек или корабль, пройдя сквозь кротовую нору, при возвращении обязательно оказывается в том временном и биологическом возрасте, в котором находился до вхождения в кротовую нору. «Подожди, Исидора!» Я выставил руки вперед. «Ты хочешь сказать, если бы я сейчас пройду через свечение в обратную сторону, Я окажусь 28-летним Максимом Серовым в 2006 году? Нет, ты меня не понял. Незаметно для себя мы оба перешли на «ты». Тебе будет 28 лет, но галактическое время будет то, в каком наш последний шанс пересек кротовую нору. Кстати, кротовыми норами это не зовется. Мы это называем рубинадами в честь Урбенштейна. Моя радость, что теоретически могу попасть в свое время, обнять родителей, мгновенно угасла. «Одно дело вернуться в свой старый мир, где у тебя есть родители, друзья, и совершенно другое дело попасть в будущее, где люди уже исследовали ближайшие звезды, не говоря о Солнечной системе». «У тебя испортилось настроение, Максим?» Исидора пытливо вглядывалось в мое лицо. «Да, я уже было подумал, что смогу увидеть мать и отца, но, похоже, это невозможно», — не стал я отрицать. путешествие во времени невозможны без одобрения Галактического Совета» но в исключительных случаях они дают разрешение. Похоже, Исидора не врала. Предвосхищая вопрос, девушка повторила. Это в исключительных случаях. А до того, как предстать перед Советом, предстоит сделать многое. И именно поэтому, Максим, мы вас искали так долго. Не понимаю. Объясни, что я должен сделать? Не ты, а мы все, в том числе Комитет по экспансии Галактического Совета. Наша миссия является инициативой Комитета по экспансии. Я подошла к тому, почему мы так долго и упорно искали следы вашей космической станции. В словах Исидоры мне показался скрытый смысл, но я решил набраться терпения, чтобы получить больше информации. Исидора, убедившись, что я готов слушать, продолжил рассказ. С нового галактического летоисчисления мир стал стремительно меняться и уже к 1974 году сверх сверхнового летоисчисления сложилась новая планетарная уния – Англосаксонская уния, включавшая в себя США, Великобританию, Австралию, Канаду и ряд мелких островных государств. Образование Англосаксонской унии спровоцировало другие государства образовать свои унии. Спустя всего пять лет, в 1979 году нового летоисчисления образовалась СС – Славянский Союз, включавший в себя Россию, Украину, Белоруссию, Польшу, Сербию и Чехию и еще ряд небольших славянских государств. В сотом году галактического лета образовались сразу три унии – Цинская, куда кроме Китая входили Вьетнам, Лаос, Камбоджа и Монголия. Второй унией, образованной в сотом году, была Индийская, включавшая в свой состав Пакистан и Бангладеш, а также Мальдивские и Андаманские острова. Третьей унией стал Туран, включавший в себя Турцию, Азербайджан, Туркмению, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Афганистан, часть распавшегося Ирана и ряд арабских государств. Последней серьезной унией, образованной в 103 году, стала Франко-Германская уния, вобравшая в себя мелкие европейские государства и страны Скандинавии. Начиная с 112 года нового летоисчисления – Был образован координационный центр взаимодействия между униями, Галактический совет Униата, ГСУ, занимающийся решением вопросов планетарного масштаба и вопросами освоения космоса. Кроме того, именно Галактический совет Униата определяет, каким униям владеть объектами в космосе и планетой Земля в параллельных Вселенных. Исидора замолчала, наблюдая за Нелл, которая накрывала мне на стол. Девушки от еды отказались, поэтому я поторопил Нелл, ограничившись ломтем хлеба и парой кусков мяса. «Вы не против, если я поем?» «Нет, хотя это отвратительно, есть натуральную белковую пищу!» Вырвалась у Джоан Мерц. она сорока презрительно посмотрела на меня. «Наверное, именно так я смотрел на неандертальцев, поедавших моего друга Маа». Тщательно прожевывая мясо, я пользовался паузой в разговоре, чтобы осмыслить услышанное. Ясное дело, что звездолет прилетел не спасать меня. У них определенно какие-то цели, и я им нужен. Вот для чего? Пока у меня не было понимания. Наевшись, я отодвинул еду в сторону, приготовившись слушать финал рассказа. Я готов слушать. Расслабившись, я забыл, что нахожусь в компании молодых девушек. Допустил громкую отрыжку, вызвав гримасу у всех троих астронавток. В 115 году Галактический Совет Униата принял резолюцию, запрещающую экспансию в параллельные миры планеты Земля. Только спустя 100 лет, убедившись, что планет пригодных для жизни людей в нашей галактике нет, Униат решил, что допустимо освоение планет дочерей Земли. Но встал вопрос, кому должны принадлежать эти планеты. В 2023 году нового летоисчисления вспыхнула Первая Галактическая война, унесшая 4 миллиарда жизней. Война велась на планете Земля, в космосе, на астероидах, везде, где были человеческие колонии с искусственной атмосферой. Война продлилась 3 года и унесла 4 миллиарда жизней, сократив численность человечества до 5 миллиардов. С 2027 по 2090 года численность населения планеты и колоний снова вернулась к отметке 10 миллиардов и встал вопрос перенаселения. Это стало серьезной проблемой, особенно с учетом того, что среднегодовая температура на планете выросла на 4 градуса, и зона экватора превратилась в пустыню с температурой выше 60 градусов по Цельсию. В 300 году галактического летоисчисления Англосакская уния официально получила право на использование планеты Земля временного пространства полторы секунды в личное пользование. Это право было получено из-за небольшой цивилизации, возникшей под влиянием троих англичан, попавших на дочернюю планету. Они признали себя гражданами Англосакской унии, являющейся правопреемницей государств, образовавших унию. В настоящее время около пяти миллионов жителей Англосаксонской унии уже живут в новом временном пространстве, и это переселение продолжается. Что значит пространство полторы секунды? Мой вопрос предназначался Исидоре, но ответила Ната Сорока. Это временное смещение потока потоков Рубинштейна-Саврасова, позволившее на одной планете возникнуть двум временным линиям. Расхождение в полторы секунды во время появления пространственного временного канала разделяет время существования планеты в миллионы лет. И сколько таких пространственно-временных каналов существует? Теоретически бесконечное множество, снова вступила в разговор Исидора. «Мы обнаружили тысячи миров, где жизнь только зарождалась и где жизнь давно исчезла». «Давайте я поясню», – вступила в разговор молчавший до сих пор Джоанна Мерц. «Время, пригодное для жизни человека в возрасте планеты, все равно что одна минута в течение суток. Практически все обнаруженные нами миры, имевшие свой пространственно-временной канал, на эпохе зарождения одноклеточной жизни на Земле. Земля в тот период ничем не отличается от Марса или Юпитера». Безжизненные камни и вулканическая активность. Температура воздуха выше ста градусов Цельсия. Э, слишком много непонятного. Вы говорите нереальные вещи. Я попытался сосредоточиться, прикрыв глаза. Если я вас правильно понял, миров, имеющих пространственно-временной канал в промежутке возраста Земли, пригодного для жизни человечества, не так много? Да, в унисон ответили все три девушки. И сколько их? Сотня? Пара десятков. «Два», — жестко проговорила Джоанна Мерц. «Два?» — переспросил я, медленно осознавая, что вроде один мир уже освоен англосактской унией. «Два», — подтвердила Исидора. «Один уже во владении англосактской унии, и этот второй, в котором живешь ты, и мы прилетели сюда, чтобы прибрать мой мир в свои галактические руки», перебил я девушку, вскакивая с места. «Хрен вам в глотку вместо моего мира!» Это не гигиенично и не эстетично, поморщилась Исидора, призывая меня успокоиться всем своим видом. Зато практично и по делу, огрызнулся я, оглядываясь в поисках оружия. — Максим, постой. Я не сразу осознал, что нато Рока обратилась ко мне на русском языке с ужасным английским акцентом. Никто не отбирает у тебя планеты. Просто дослушай Исидору. На этот мир претендуют все унии, но потому, что мы видим, мир может принадлежать только СС. Славянскому Союзу, если ты официально подтвердишь, что, будучи в момент попадания сюда, ты оставался гражданином России. В таком случае СС является правоприемником России, имеет безоговорочные права на этот мир, так как другой цивилизации в этом мире нет. Если бы цивилизация Амонахис, основателями которой являлись англичане, существовала самостоятельно, вопрос принадлежности рассматривался бы между Славянским Союзом и Англосакской унией а если я не признаю себя гражданином Славянского Союза и требую, чтобы вы незамедлительно убирались отсюда и оставили мой мир в покое? Боюсь, в таком случае мы должны будем доложить Галактическому Совету, что мир не имеет цивилизации, и он будет разделен между униями, согласно их процентному вкладу в финансирование Галактического Униата. И каков процент каждой унии? Вопрос сам сорвался с языка. С учетом собственного мира, англосакская уния имеет 50% влияния в униате, все остальные чуть больше 10%. В случае признания себя гражданином Славянского Союза, как первооткрывателю мира, вам полагается до 10% ресурсов и территорий, по вашему усмотрению. Подумайте, прежде чем отказаться. Исидора закончила речь и опустилась на грубый стул. Мой мозг лихорадочно работал, пытаясь анализировать услышанное. «Сопротивляться экспансии я не смогу. Значит, следовало соглашаться. Но что будет с русами? Я созову императорский совет и приму решение после консультации со своим народом. А пока можете быть гостями в моем доме. Нелл!» — позвал я жену. — «Организуй лучшие комнаты нашим гостям. Это тоже великие духи с неба. Они даже демиурги!» — не удержался, чтобы подколоть трех красивых астронавток, прилетевших, чтобы заполучить мой мир. «Спасибо, но демиоргам есть где остановиться», — вернула подкол Исидора, стрельнув своими глазками так, что я впервые увидел в ней девушку, а не космонавта.